Глава тридцать первая Был ненастный день, дождь шел все утро, и больные с зонтиками толпились в галереи. Китти ходила с матерью и с московским полковником, весело щеголявшим в своем европейском, купленном готовым во Франкфурте, сюртучке. Они ходили по одной стороне галереи, стараясь избегать Левина, ходившего по другой стороне. Варенька в своем темном платье, в черной с отогнутыми вниз полями шляпе, ходила со слепою француженкой во всю длину галереи, и каждый раз, как она встречалась с Китти, они перекидывались дружелюбным взглядом. «Мама, можно мне заговорить с нею?» сказала Кити, следившая за своим незнакомым другом и заметившая, что она подходит к ключу, и они могут сойтись у него. "Да, если тебе так хочется, я узнаю прежде о ней и сама подойду", отвечала мать. "Что ты в ней нашла особенного? Компаньонка должна быть. Если хочешь, я познакомлюсь с мадам Шталь. Я знала её невестку" прибавила княгиня, гордо поднимая голову. Кити знала, что княгиня оскорблена тем, что госпожа Шталь как будто избегала знакомиться с нею. Кити не настаивала. "Чудо какая милая", сказала она, глядя на Вареньку, в то время как та подавала стакан француженке. "Посмотрите, как всё просто, мило". Уморительный мне твои увлечения, сказала княгиня. Нет, пойдём лучше назад, прибавила она, заметив двигавшегося им навстречу Левина с своей дамой и с немецким доктором, с которым он что-то громко и сердито говорил. Они поворачивались, чтоб идти назад, как вдруг услыхали уже не громкий говор, а крик Левин, остановившись, кричал, и доктор тоже горячился. Толпа собиралась вокруг них. Княгиня с Китти поспешно удалились, а полковник присоединился к толпе, чтобы узнать, в чем дело. Через несколько минут полковник нагнал их. — Что это там было? — спросила княгиня. — Позор и срам! — отвечал полковник. Одного боишься это встречаться с русскими за границей. Этот высокий господин побранился с доктором, наговорил ему дерзости за то, что тот его не так лечит, и замахнулся палкой. Срам просто. Ах, как неприятно, сказала княгиня. Ну, чем же кончилось? Спасибо тут вмешалось это это в шляпе грибом, русское, кажется, сказал полковник. «Мадемуазель Варенька?» — радостно спросила Китти. «Да-да, она нашлась скорее всех, она взяла этого господина под руку и увела». «Вот мама», — сказала Китти матери, — «вы удивляетесь, что я восхищаюсь ею». С следующего дня, наблюдая на водах своего неизвестного друга, Китти заметила, что мадемуазель Варенька и с Левиным, и его женщиной уже находилась в тех же отношениях, Как и с другими своими протеже, она подходила к ним, разговаривала, служила переводчицей для женщины, не умевшей говорить ни на одном иностранном языке. Дети ещё более стало умолять мать позволить ей познакомиться с Варенькой. И как ни неприятно было княгине, как будто делать первый шаг в желании познакомиться с госпожой Шталь. позволявшую себе чем-то гордиться, она навела справки о Вареньке и, узнав о ней подробности, дававшие заключить, что не было ничего худого, хотя и хорошего мало в этом знакомстве, сама первая подошла к Вареньке и познакомилась с нею. Выбрав время, когда дочь ее пошла к ключу, а Варенька остановилась против булочника, княгиня подошла к ней и сказала, Позвольте мне познакомиться с вами, сказала она с своей достойной улыбкой. Моя дочь влюблена в вас, сказала она. Вы, может быть, не знаете меня. Я это больше, чем взаимно кнегиня, поспешно отвечала Варенька. Какое вы доброе дело сделали вчера нашему жалкому соотечественнику. сказала княгиня. Варенька покраснела. Я не понимаю, я, кажется, ничего не делала, сказала она. Как же вы спасли этого Левина от неприятностей? М-м, да. Его спутница позвала меня, и я постаралась успокоить его. Он очень болен и недоволен был доктором. А я имею привычку ходить за этими больными. Да, я слышала, что вы живёте в Ментоне с вашей тётушкой, кажется, мадам Шталь. Я знала её невестку. Нет, она мне не тётка. Я называю её мадам, но я ей не родня. Я воспитана ею. Опять покраснев, отвечала Варенька. Это было так просто сказано, так мило было правдивое и открытое выражение её лица, что княгиня поняла, почему её Кити полюбила эту вареньку. "Ну, что же этот Левин?" спросила княгиня. "Он уезжает", отвечала варенька. В это время Сияя радостью о том, что мать её познакомилась с её неизвестным другом, от ключа подходила Кити. "Ну вот, Кити, твоё сильное желание познакомиться с мадмуазель Варенькой", улыбаясь, подсказала Варенька. "Так все меня зовут". Кити покраснела от радости и долго молча сжала руку своего нового друга, которая не отвечала на её пожатие, но неподвижно лежала в её руке. Рука не отвечала на пожатие, но лицо мадмозель Вареньки просияло тихой, радостной, хотя и несколько грустной улыбкой, открывавшей большие, но прекрасные зубы. Я сама давно хотела этого. сказала она: "Но вы так заняты". "Ах, напротив, я ничем не занята", отвечала Варенька, но в ту же минуту должна была оставить своих новых знакомых, потому что две маленькие русские девочки, дочери больного, бежали к ней. "Варенька, мама зовёт", кричали они. И Варенька пошла за ними.